Глава 18. Енина остается самое сложное. Нужно перебрать вещи. К дому мы приближаемся вместе. Владимир идет немного впереди меня, неся под мышкой рулон черных мусорных пакетов. Кажется, что у нас со Славой было не так много вещей и нажитого имущества, но на деле получается просто огромная куча. Владимир помогает мне. Он не позволяет надолго зависнуть над кухонными настенными часами в виде грозди винограда, на которых до сих пор остановлено время. Отправляет все подряд безжалостной рукой в черный мусорный пакет. Время уже близится к полуночи, а мы только подобрались к спальне. Я оглядываю ряд мусорных пакетов. Внезапно понимаю, что с легкой руки Владимира... Вся моя жизнь умещается в мусорных мешках только для того, чтобы быть выкинутой на помойную свалку. Вещи в шкафу еще хранят аромат парфюма славы. Застываю ненадолго, пробегая пальцами по ткани мужских рубашек. Владимир решительно отодвигает меня в сторону, сметая все в одну кучу. «Не трогай!» — прошу я его. «Буду трогать!» Для того, чтобы скорбеть, есть могила на кладбище, а вот это царство теней нужно избавиться от всего. Пытаюсь вытянуть у него из рук хотя бы одну рубашку, но Владимир не преклонен. Он выталкивает меня на кухню и закрывает дверь, подпирая ее комодом, оставляет меня бесноваться на кухне, а сам выбрасывает все к чертям без всякого сожаления. Мне становится горько. И пусто. Я обхватываю себя за плечи руками и кружу по кухне. Уже почти три часа ночи. Владимир появляется на кухне уставший и помятый. От лоска дорогих вещей не осталось ни малейшего следа. Рукава затерты, а на лбу выступила испарина. Там в коридоре я сложил самое ценное. Ты рассортировал мою жизнь по мусорным мешкам. Я уже едва ворочаю языком, и кажется, что валюсь с ног от усталости». Владимир открывает холодильник. «Там катастрофически пусто. Только начатая бутылка вина, из нее едва ли отпили один-два бокала». Владимир растирает лицо руками. «Понимаю, что он тоже устал. Может быть, Володя устал не меньше моего». Ему приходится терпеть перепады моего настроения, не имея возможности резко ответить на несправедливые обвинения. Владимир просто опускается на пол возле холодильника и прикладывается к горлышку. Я сажусь напротив, он протягивает мне бутылку. Немного медлю, но отпиваю холодного спиртного. Мы передаем бутылку друг другу по очереди. Меня уже начинает покачивать от выпитого на голодный желудок вина. Я не думала, что сборы вещей затянутся так надолго. Закрываю глаза, спасаясь в темноте. Владимир пересаживается, прижимается плечом к моему плечу и осторожно гладит меня по волосам. «Я была беременна?» — говорю ему. «Была беременна?» — спрашивает он удивленно. «От кого? От мужа или...» Владимир не заканчивает предложение. Вопрос повисает в воздухе. Но я понимаю, что он хотел спросить. От кого был ребенок. «Не от тебя, Володя. Я забеременела гораздо позднее той неправильной ночи». «Была. Да. От славы. Случился выкидыш». Вот теперь меня отключает от реальности. Как будто накрыло взрывной волной, и я, наверное, кричу, но не слышу ничего. Сжимаюсь в комок, становясь тем самым неприжившимся эмбрионом и раскачиваюсь на месте. Владимир обхватывает меня за плечи, прижимая к себе. Цепляюсь пальцами за его рубашку, чтобы не упасть, потому что он... Единственное, что удерживает меня в шаге от края пропасти. Встать нереально сложно. Я отдаю себе отчет в том, что, возможно, поступаю сейчас не совсем честно по отношению к Владимиру. Он возится со мной не из-за теплых родственных чувств, но из-за интереса ко мне как к женщине. Он сдерживается. Но я понимаю, что он ждет моей ответной реакции, на его теплоту и заботу. «Отвезешь меня?» — спрашиваю я, останавливаясь на пороге кухни. Я уже умыла лицо и немного привела себя в порядок, чувствуя внутри себя пустоту, гулкую и пугающую. Ее хотелось заполнить хоть чем-то. Поэтому я, не дожидаясь ответа от Владимира, рассматриваю то, что мы отложили. Вещи сложены в несколько пакетов. Я знаю, чем займу остаток ночи. Буду перебирать и раскладывать все по полкам на новом месте. Конечно, отвезу. Нет, давай лучше вызовем такси. Вспоминаю я, что Владимир пил вино. Нормально все, я не пьян. Я выпил совсем немного. Я справлюсь с управлением авто. А если остановят? Спрашиваю я. «Меня. Половина полицейских УАЗиков катается на моем дизеле. Даже если остановят, то только для того, чтобы сопроводить до места с мигалками». Я колеблюсь еще немного, но потом соглашаюсь. Владимир относит все вещи в машину. Я отдаю ему ключи от дома, чувствуя облегчение от того, что хотя бы этот груз свалился с моих плеч. К моему удивлению, Владимир проезжает нужный поворот. «Ты проехал мимо?» «Нет, не проехал», — хмурится мужчина. «Сегодня переночуешь у меня, а завтра я тебя отвезу на квартиру». «Не кажется ли тебе, что это чересчур?» «Нет, не кажется. Я же ничего не требую. Просто не хочу, чтобы ты сидела всю ночь, сортируя вещи и заливая их слезами». «Мои слезы не твоя забота, Володя. Ты и так очень много делаешь для меня». Спасибо. Да не только для тебя. И для себя тоже. Я говорю сейчас не про то, что надеюсь на твою ответную реакцию. Да, я надеюсь. И не буду этого отрицать. Но сейчас я имею в виду нечто другое. Вся эта история с братской помощью никогда не была особо заботливым или милым. Я скорее эгоист. Но из-за тебя хотелось помочь. Ты делаешь меня лучше. «Я? Я не делаю ничего!» «Да. Ты просто есть. И этим уже влияешь на меня. Я даже начал выделять деньги на спонсорскую помощь, на благотворительность, хотя до этого момента предпочитал нести все свободные финансы в банк на депозит под хороший процент. Как тот дракон на золотишке». Владимир усмехнулся и припарковал автомобиль. Мы доехали без приключений. Я приняла душ в его квартире и направилась в спальню, натолкнувшись на него полураздетого. Владимир обернулся, натягивая просторные шорты. «Извини». «Ничего страшного. Проходи и ложись спать. Я сейчас выйду». Владимир торопливо пожелал спокойной ночи и закрыл за собой дверь спальни. Провожая взглядом его фигуру, я не понимала, как тогда, ночью, я могла спутать его с Ярославом. Владимир более мускулистый, чем Слава. Проклятая ситуация. Двусмысленная и отдающая каким-то потаенным чувствам стыда. Утром Владимир огорошил меня предложением. «Не хочешь устроиться ко мне на работу?» «Кем?» — округлила я глаза от удивления да я заканчивала колледж по экономической специальности, но найти работу прямо по профессии не получалось я работала где придется, а потом слава заявил что его жена не должна работать и я сидела дома занимаясь только ведением домашних дел М -м, допустим моим личным помощником спросил владимир и чем я буду заниматься «Перекладывать бумаги с одного места на другое?» «У тебя это очень хорошо получилось», — улыбнулся Владимир. «Такого порядка на моем рабочем столе не было уже давно». «Нет. Спасибо, но я откажусь. Не хочу быть тебе должной больше, чем уже есть сейчас. Это во-первых. Во-вторых, я не самый ценный сотрудник. Не думаю, что работы будет так уж много. Я найду тебе занятие». «Нет». Пожалуйста, не дави на меня. Ты просто хочешь постоянно держать меня в поле зрения. Вот и все. Так и есть. Не только держать в поле зрения, но и не давать тебе грустить. Когда чем-то занимаешься, остается не так много времени на сожаление. И в рутине проще утопить тоску.